Южные моря. К южным морям Российской Федерации относятся Каспийское, Азовское и Черное моря. Эти моря объединены в одну группу, так как у них близкое географическое положение, и они расположены относительно недалеко друг от друга. Эти моря имеют тектоническое происхождение являются потомками океана Тетис, который в настоящее время уже не существует. Южные моря образовались в результате периодического поднятия и опускания земной коры. Подобные движения наблюдались на всех южных территориях. Также способствовало образованию этих морей периодическое увеличение то соленых вод океана, то пресных речных вод. Подобное образование южных морей обусловило их отделенность от Мирового океана. Каспийское море полностью изолировано, а Черное и Азовское моря частично изолированы от Мирового океана. Воды южных морей имеют своеобразный химический состав. Их воды содержат большое количество хлоридов, но их меньше, чем в океанической воде. Зато содержание карбонатов превышает океанические показатели. Еще одной характерной особенностью вод Южных морей является пониженное содержание соли. У этих морей большая часть водного баланса состоит из речных вод. Содержание пресных вод в Азовском море составляет восьмую часть от общего объема. Велика доля речных вод, хотя и гораздо меньше, чем у Азовского моря, у Черного и Каспийского морей. Для Южных морей вообще характерны особенности континентального климата. Но у каждого моря имеются свои специфические климатические черты. Черты континентального климата наиболее четко прослеживаются в северной части Каспийского моря. На Азовском море и северо-западной зоне Черного моря континентальность прослеживается не так явно, а в южных морях почти не наблюдаются приливы. Только в Черном море происходит колебание уровня воды в связи с волнами приливного характера. Изменение уровня воды составляет 7-8 сантиметров. Всем южным морям свойственны сгонно-нагонные процессы, которые достигают наибольшей силы на северных районах Каспийского и Азовского морей и у Крымского побережья Черного моря. Значение сгона и нагона особенно велико для вертикального обмена вод в Черном море. В южных морях явно проявляются сейши, которые возникают в результате быстрого изменения атмосферного давления над водным пространством. В связи с тем, что Каспийское море не имеет доступа к водам Мирового океана, а в этом море наблюдается долговременное изменение уровня воды. А в разные исторические периоды степень заполнения котловины Каспийского моря была различной. А в настоящее время происходит уменьшение количества континентальных вод в результате деятельности человека и изменения климатических условий. В Южных морях ученые разграничивают два региональных типа – эстуарно-шельфовый и океанический. Азовское море, северная часть Каспийского моря и северо-западная часть Черного моря относятся к эстуарно-шельфовому типу. Для них свойственны небольшая глубина вод, большое содержание пресной воды и сильное влияние атмосферных процессов. В связи с этими особенностями – Данные моря очень быстро реагируют на природные и антропогенные изменения, что в свою очередь влияет на химический состав вод и их биологические условия. В морских водах этого типа каждый год происходит образование ледяного покрова, но в течение зимы его присутствие нерегулярно. Глубоководные части Каспийского и Черного морей принадлежат к океаническому типу, В связи с тем, что для данных участков морей характерно огромное количество водных масс, здесь наблюдаются незначительные изменения, вызванные внешними факторами. Особенности этих бассейнов обусловлены прежде всего процессами, которые происходят при внутреннем обмене вод. На данных участках морей наблюдается постоянный химический состав водных масс. В результате деятельности человека в Южных морях наблюдается ухудшение экологического состояния. Способствуют загрязнению вод следующие факторы. Широкое развитие судоходства и увеличение числа морских портов, действие промышленных предприятий, свалка грунта, сток городских загрязненных вод и ливневые стоки. В Азовское море поступает большое количество загрязняющих веществ, а вместе с водами рек Дон, Кубань, Миус и прочих небольших рек. В водах Азовского моря, которые относятся к территории России, в конце 90-х годов прошлого века произошло уменьшение загрязнения нефтяными углеводородами. А Воды Черного моря, которые принадлежат Российской Федерации, квалифицируются как «умеренно загрязненные». Здесь наблюдается пониженное содержание кислорода, что негативно сказывается на флоре и фауне моря. Периодически в воды Черного моря попадает нефть и нефтепродукты вследствие аварий на судах и вместе с промышленными стоками. Экологическое состояние курортных зон постоянно ухудшается в результате сильного воздействия деятельности человека. Необходимо строительство большого числа водоохранных сооружений. Наиболее загрязненные районы Черного моря находятся вблизи городов Сочи, Новороссийск, Приморска, Ахтарск. Улучшить качество воды возможно лишь при применении ряда мер – активного внедрения очистных сооружений, своевременного обновления сетей канализации, строгого контроля над очисткой ливневых вод и т.д. Негативно сказывается на экологическом состоянии вод Черного моря увеличение числа судов, которые обслуживают порты, а также деятельность кораблей Черноморского флота, который базируется в порту Новороссийска. Наибольший экологический вред водам Каспийского моря наносят речной сток загрязненных вод, сточные воды, которые поступают в море от предприятий и так далее. Сельское и водное хозяйство – периодически производят выбросы отравляющих веществ а воды каспийского моря загрязнены также нефтепродуктами и фосфором и здесь наблюдается увеличение содержания фенолов в конце 90-х годов прошлого века были отмечены самые высокие показатели содержания азота среди районов дагестана к загрязненным относятся следующие: лопатин махачкала каспийск Избербаш и, и Деребент, а также устья рек Сулак и Самур. Воды реки Терек в районе Взморья классифицируются как грязные. Каспийское море Каспийское море расположено на тысячи километров от Мирового океана. Оно занимает внутренние районы материка Евразии. С севера и Востока море омывает берега пустыней и полупустыней. Рельеф этих берегов преимущественно равнины и возвышенности. На юге каспийское море ограничивает небольшая прибрежная низменность. За ней, вдоль линии берега простирается хребет Эльбрус, а с запада море граничит с хребтами большого Кавказа. На побережье, которое находится южнее Абширонского полуострова, расположены Куринская и Ленкаранская низменности. Водные просторы Каспийского моря со всех сторон ограничены сушей, поэтому его относят к морю-озеру. Рельеф дна Каспийского моря отличается большим мелководьем, которое простирается в северной части моря. На юге... И в центральной части расположены впадины, которые пересекаются подводным порогом. Каспийское море располагается в зоне сразу нескольких климатических поясов. Для северной части характерен континентальный тип. Западная часть моря располагается в умеренно теплом поясе. На юго-западе моря отмечен субтропический влажный климатический пояс. Восточная часть лежит в зоне пустынного климата. Подобное расположение моря сказывается на особенности климата в разные сезоны. Зимой на Каспии господствуют сильные ветры и преобладают достаточно низкие температуры воздуха. В январе-феврале средняя температура воздуха составляет минус 8-10 градусов по Цельсию. плюс 3,5 градусов по Цельсию в центральной части и плюс 8-10 градусов по Цельсию в южных районах моря. Весной на Каспии доминируют ветра юго-восточного направления, летом преобладают северо-западные ветры. В весенне-летний период наблюдается незначительная циркуляция воздушных масс, которая преимущественно направлена с моря на сушу. Вблизи побережья иногда наблюдается местное увеличение силы ветра. Летом воздушные массы над Каспийским морем имеют достаточно высокую температуру. Среднемесячная температура наиболее теплых месяцев достигает плюс 24 градуса по Цельсию на севере и плюс 27-28 градусов по Цельсию в южной части моря. Имеется различие в температуре западной и восточной части моря. На западе воздух прогревается до плюс 24,5 градусов по Цельсию, а на востоке температура воздуха составляет плюс 27 градусов по Цельсию. Таким образом, климат Каспийского моря отличается холодной и ветреной зимой в северной части моря и относительно прогретым воздухом на юге. Для лета характерно отсутствие сильных ветров и высокие температуры, которые варьируются в зависимости от конкретного географического положения. В Каспийское море впадает более 130 различных по величине рек. В течение года объем речного стока не одинаков. Максимальное количество вод несут реки в море весной и в начале лета. В этот период бывает весенний паводок. В последнее время водные ресурсы рек Каспийского моря стали широко использоваться человеком в хозяйственных целях. На Волге построены и функционируют крупные ГЭС – гидроэлектростанции. Строится водохранилище. а В результате этого заметно сократился материковый сток Волги и остальных рек. В настоящее время наблюдается падение уровня Каспийского моря. В разных частях Каспийского моря наблюдается различный объем материковых вод, что связано с расположением рек. В северную часть моря впадают большие реки – Волга, Урал и Терек. Они приносят более 90% от всего годового речного стока. С запада в море впадают более мелководные реки Сулак, Самур и Кура. Их общий сток составляет 9% от общего. 1% от общего материкового стока получает море от рек Иранского побережья. На востоке моря нет рек, которые ежегодно давали бы морю свои воды. В Каспийском море не наблюдаются приливные волны. В связи с этим здесь хорошо заметно сгонно-нагонные изменения уровня моря. Наибольшей величины эти колебания достигают в ноябре-декабре и в северной части моря. А в этот период наблюдаются сильные и продолжительные ветры, которые способствуют нагонному увеличению уровня моря до 2-3 метров. А сгонное понижение составляет около полутора-двух метров. В летние месяцы сгонно-нагонное имение уровня моря практически отсутствует. В центральных частях и на юге Каспийского моря при нагоне уровень моря поднимается до 11-30 сантиметров, а при сгоне уровень моря падает от 6 до 25 сантиметров. В зимний период замерзает не все Каспийское море, а лишь его мелководная часть, расположенная на севере. Начинает покрываться льдом море с середины ноября. Сначала замерзает северо-восточная часть. Образование льда происходит от берега. Таким образом, к концу ноября просторы всей прибрежной зоны на севере Каспия покрываются льдом. А в конце января вся северная часть оказывается подо льдом. Осенью и зимой в северном Каспии встречаются дрейфующие льды. Ледяной покров моря непостоянен. При воздействии теплых воздушных масс лед может местами исчезать. В период, когда море только начинает замерзать, при потеплении а ледяной покров полностью исчезает. При воздействии холодных воздушных масс процесс ледообразования идет интенсивно. В среднем в северной части Каспийского моря Образуется лед толщиной от 25 сантиметров до 60 сантиметров. При низких зимних температурах в некоторых районах толщина достигает 130 сантиметров. Таять лед начинает в конце февраля. Сначала от ледяного покрова освобождаются западные берега Среднего Каспия. Далее лед тает в открытых районах Северного Каспия. Последнюю очередь освобождается от льда северо-восток моря. В конце марта-начале апреля ледяной покров полностью исчезает на море. Повышение температуры вод на Каспийском море происходит с севера на юг. Летом на востоке моря наблюдается зона с пониженной температурой вод. Зимой, в зависимости от географической широты, Температура воды изменяется от 0 градусов по Цельсию в северной части моря до плюс 10 градусов по Цельсию в южных районах. Причем на востоке воды лучше прогреты, чем на западе. Это обусловлено влиянием на востоке прогретых Каспийских вод, а вдоль западной границы происходит передвижение на юг холодных вод Северного Каспия. На Каспийском море не только хорошо развита рыбная ловля, но и прекрасное рыбное хозяйство. В частности, здесь выводят большое количество осетровой рыбы. Также в недрах этого моря была обнаружена нефть. В Каспийском море широко развито судоходство. По морским просторам осуществляется транспортировка различных грузов, причем не только в районы Каспия, но и за его пределы.